По отношению к женщине, например, более скромному в своих требованиях человеку уже право располагать ее телом и удовлетворение полового чувства кажутся достаточным и удовлетворяющим его признаком обладания и владения другой человек со своей более недоверчивой и более притязательной алчностью к владению, видит в таком обладании вопросительный знак, видит только его призрачность и хочет более тонких доказательств, прежде всего, чтобы знать, только ли женщина отдается ему». Или же она готова бросить ради него все, что имеет или чем очень дорожит. Лишь это и значит для него владеть. Но третий и тут не останавливается в своем недоверии и жажде обладания. Если женщина всем для него жертвует то он спрашивает себя, не делает ли она этого ради фантома, созданного ее воображением. Чтобы быть вообще любимым, он хочет прежде быть основательно, до глубочайших недр своих узнанным. Он отваживается дать разгадать себя – Лишь тогда чувствует он, что вполне обладает своей возлюбленной, когда она уже не обманывается на его счет, когда она любит его так же сильно за его зло и скрытую ненасытность, как и за его доброту, терпение и умственное развитие. 1. Хотел бы владеть народом. И все высшие ухищрения Калиостро и Кателины годны в его глазах для этой цели. Другой, наделенный более утонченной жаждой владения, говорит себе, «Нельзя обманывать там, где хочешь владеть». Его раздражает и беспокоит мысль, что сердцем народа владеет его маска. Итак, я должен дать узнать себя, прежде же должен сам узнать себя. У людей, тароватых на помощь и благодетельных, мы встречаем почти регулярно то грубое лукавство, которое заведомо подгоняет к их желаниям того, кому нужно помочь. Как если бы последний, например, заслуживал помощи, желал именно их помощи и за всякую помощь был им глубоко благодарен, признателен и предан. С такими фантазиями они распоряжаются нуждающимся как собственностью так как именно стремление к собственности и заставляет их быть благодетельными и готовыми на помощь людьми они становятся ревнивыми когда другие пересекают им путь благодетельствования или у Упреждают их в помощи. Родители невольно делают из ребенка нечто себе подобное. Они называют это воспитанием. Ни одна мать не сомневается в глубине души, что рожденный ею ребенок составляет ее собственность. Ни один отец не подвергает сомнению своего права подчинить его своим понятиям и правилам. А некогда отцам даже казалось справедливым распоряжаться жизнью и смертью новорожденного по своему благоусмотрению, как у древних германцев. «И как отец...» Так в наше время еще и учитель, сословие, пастор, князь видят в каждом новом человеке несомненный повод к новому владению. Откуда следует... 195 -е. Евреи народ рожденный для рабства как говорит тацит и весь античный мир избранный народ среди народов как они сами говорят и думают евреи произвели тот фокус выворачивания ценностей наизнанку, благодаря которому жизнь на земле получила на несколько тысячелетий новую и опасную привлекательность. Их пророки слили воедино богатая, безбожная, злоя, насильственное, чувственное и впервые сделали бранным слово «мир». В этом перевороте ценностей, к которому относится и употребление слова «бедный» в качестве синонима слов «святой» и «друг», заключается значение еврейского народа. С ним начинается восстание рабов в морали. 196. Можно сделать заключение о существовании возле Солнца бесчисленного количества темных тел, таких которых мы никогда не увидим. Говоря между нами, это притча. И психолог Морали читает все звездные письмена только как язык символов и знаков, который дает возможность замалчивать многое. 197. Мы совершенно не понимаем хищного животного и хищного человека. Например, Чезаре Борджа. Мы не понимаем природы, пока еще ищем в основе этих Здоровейших из всех тропических чудовищ и растений какой-то болезненности или даже врожденного им ада, как до сих пор делали все моралисты. По-видимому, моралисты питают ненависть к девственному лесу и тропикам, по-видимому, тропического человека хотят во что бы то ни стало дискредитировать, все равно видя в нем болезнь и вырождение человека или сроднившиеся с ним ад и самоистязание. Но для чего? В пользу умеренных поясов? В пользу? Умеренного человека, человека морального, посредственного. Это в главе мораль как трусость.